На 10 минут позже. А все началось с того, что Семен Мясников потерял музыкальный меморик с любимой подборкой блюзов. И обнаружил это ровно за 43 секунды до старта. Вернее, началось-то все гораздо-гораздо раньше, но понял это Семен не сразу. Поначалу он был уверен, что все дело в потерянном меморике. Конечно, можно сказать, подумаешь, какое дело музыкальный меморик. Даже не сказать и воскликнуть, да еще и сплеснуть при этом руками. Подумаешь, меморик с блюзами. Ставь код-преобразователь для развернутого сетевого подключения к гештальт-бэй и скачивай любую музыку. Но дело-то в том, что на муз-меморике, пропажу которого в самый неподходящий момент обнаружил Семен Мясников, была записана его собственная, тщательно, со вкусами и любовью подобранная коллекция блюзов первой половины 20 века. Причем не от копии, похожие на беспенно-безалкогольное пиво, а оригиналы, записанные с шипением и треском виниловых дисков. Вот так-то. Теперь надо полагать понятно, почему, вздохнув тяжело, Семен прервал предстартовый отсчет времени Натянул на голову круглую широкополую шляпу, защелкнул на носу скобка кислородного обогатителя и отправился на поиски пропажи. Тем более, что он примерно представлял, где мог оставить музми морик. Семен открыл люк посадочного антиграва, и в лицо ему пахнуло влажной духотой и густой прелью первозданной чещебы Северного континента Туэньья. Воздух был настолько насыщен влагой, что, казалось, им можно было захлебнуться. Если бы Семен любил баню, то ему бы непременно пришло в голову сравнить местный климат с парной. Ну а так он представил себя личинкой экзотической бабочки, обреченной ждать своего часа перерождения в сыром, тесном коконе. Семен ненавидел жару, но он любил свою работу а потому стоически мирился с неудобствами, от которых порой некуда было деться. Мясников не стал выставлять трап, только время тратить, а просто спрыгнул на траву. Трап — символ первопроходцев, совсем не обязательный для тех, чьи имена не попадут не только в школьный учебник, но даже в астрономический справочник. Планету Туэнью открыл неизвестно кто и непонятно в каком году но сей факт, несомненно, заслуживает внимания. А вот то, что на ней побывал Семен Мясников, вряд ли кто вспомнит когда-нибудь. Как вы говорите, Семен Мясников? Да кто он вообще такой, этот Мясников? А, вот он. Стоит по щиколотку, провалившись во влажную зыбкую почву Туэньи. Все потому, что не пожелал трапом воспользоваться. Вытащив ноги из грязи, Семен потопал сквозь хищубу к тому месту, где часто ему назад он сидел на поваленном дереве, помахивая с очком, и слушал бессмертную классику: Мэмми Смит, Морейни, Бесси Смит, Джо Терни, Джимми Рашинг. Какие люди, что за времена! Мясников шел, продираясь сквозь густые заросли хвойных деревьев, похожих на буйно разросшиеся кипарисы. Хорошо еще, что они были не колючие, однако прикосновение прячущихся среди веток летающих медуз, прозрачных, скользких и почти незаметных для глаза, вызывали у семена мерзение. Зато набрать контейнер таких медуз не составило большого труда. Одно только название, что летающие. На самом деле, раскинув края слизистой мантии, летающая медуза не могла разве что только с одного дерева на другое перелететь. Да и то, если деревья эти стояли недалеко друг от друга, как белка-летяга. Семен ловил их большим сачком с частой капроновой сеткой, чтобы не повредить лишенные скелетов аморфные тела. Временами Семену приходилось нагибаться, чтобы пройти под мертвым деревом, которое так и не смогло упасть на землю, из-за того, что сучьи его плотно сплелись густыми ветвями близстоящих деревьев. Соплетенных лианами стволов деревьев зомби лохмами свисали поросли вездесущего рыжего лишайника и потеки какой-то слизистой гадости, весьма неприятный на вид и пахнущий гвоздичным маслом. Стволы мертвых деревьев еще при жизни были полыми внутри. Теперь же, прогнившие насквозь, они лишь внешне сохраняли целостность, но могли от одного прикосновения рассыпаться в труху. И тогда все, что находилось на стволе и внутри него, лишайник, слизь, мелкие противные жучки и большие полупрозрачные черви, сыпалось на голову неуклюжего странника. С Мясниковым такое уже случалось. И он не желал повторения, поэтому и натянул перед выходом на голову шляпу широкими плотными полями, на всякий случай. Вряд ли у кого из представителей весьма, надо сказать, богатой и разнообразной фауны туэни, в центральном нервном узле могла родиться мысль напасть на человека. В первую очередь, потому что по всем параметрам человек должен казаться местным хищником, чем-то совершенно несъедобным. Раз так, то что толку на него охотится. Однако ряд представителей туэнской фауны, такие, к примеру, как Бараволги или Тремалаи, обладали немалыми размерами. И хотя, подобно всем прочим обитателям мокрых туэнских джунглей были лишены скелета, запросто могли раздавить человека просто по неосторожности или в испуге, шарахнувшись, не в ту сторону. Одним словом, представляли собой определенный фактор риска. Но куда более опасными были другие, более мелкие существа, такие как растопята или шаробоки. Эти для защиты от хищников обзавелись стрекательными клетками. Трудно сказать, какую гамму ощущений испытывали плотоядные твари, пытавшиеся проглотить растопята или шаробока, Но на открытых участках кожи после контакта с ними возникало стойкое жжение и появлялись волдыри, как при химическом ожоге или сильной аллергической реакции. В этом Семен, увы, имел возможность удостовериться на собственном опыте. Шпагафоры, те так просто плевались кислотой в любого потенциального агрессора. Дихиноциды готовы были ошарашить противника электрическим разрядом. Псевдоплавы имели крайне нехорошую привычку растягиваться в блин толщиной в полмиллиметра и прилипать к тому, кто его напугал так, что не отодрать. Семен довольно быстро понял, чем опасны псевдоплавы. Но три комбинезона ему таки пришлось выкинуть. А что делать? Еще были пыжечки, замойчиво, васадивандры, пилипелы, вардоглоты и, наконец, маленькие зелененькие комочки — каждый из которых гордо именовался по нонтикус вальдерус экстракорпус белый. Почему белый? Этого Семен не знал. Да, честно говоря, ему было без разницы – белый, зеленый или синий. Семена беспокоило лишь то, что в процессе эволюции каждая из этих туэнских тварей выработала свой, зачастую весьма оригинальный способ борьбы за существование. И, как ни крути, с этим приходилось считаться. Самыми безобидными обитателями джунглей Туэнди казались сликалы. Внешние не были похожи на бесформенные мучнистые комочки размером примерно с два кулака. Даже странно, как это им давалось выживать в лесной чаще, кисьмя кишащей скользкими, ползающими, прыгающими, летающими тварями, только и думающими о том, как бы сажать друг друга. Мясникову приходил в голову единственный возможный ответ на эту загадку инопланетной природы. Сликолы на вкус были омерзительны. И все, кто хотя бы раз попробовал сликала, больше не желали разнообразить ими свое меню. А что, есть другие варианты? Справедливо решив, что со сликолами никаких проблем не возникнет, Семен решил оставить их напоследок. Да, тут, наверное, стоит сказать, чем занимался Семен Мясников, если, конечно, вы сами еще не догадались. Семен Мясников был экзозвероловом. Так официально именовалась его специальность в Межпланетном реестре профессий разрешенных, допустимых и одобренных. Сам же он предпочитал называть себя специалистом по отлову и доставке экзотических инопланетных животных. Именно это было написано на его визитке, украшенной голографическим изображением скалящейся муртазианской гривастой кошки. В уголок карточки был вклеен микрочип, управляющий голограммой. И если во время переговоров звучало слово «нет», которое Семен крайне не любил, Хищная кошка внезапно взрыкивала и кусала за палец того, в чьих руках находилась визитка. Человек, с которым вел переговоры мясников, испуганно вскрикивал «Черт!» Ну или что-нибудь вроде того. При этом он непременно ронял карточку. Готовый к такому повороту событий, Семен первым поднимал визитку, а то и ловил ее на лету и с тонкой деликатной улыбкой вновь протягивал ее несговорчивому клиенту. Как правило, этот прием срабатывал. Теперь Мясников слышал только «да» в ответ на любое свое предложение, не сильно выходящее за рамки разумного. Бизнес, которым занимался Семен, был на 110% легален. Мясников поставлял животных не частным коллекционерам и даже не зоопаркам, специализирующимся на показе экзотических тварей а научным учреждением, имеющим государственную лицензию. За последним Мясников следил особенно тщательно. Проблемы ему были ни к чему. А между тем самые серьезные проблемы легко могли возникнуть у любого, кто не желал принимать во внимание существование многочисленных организаций и общественных объединений строго и неусыпно следящих за соблюдением прав инопланетных животных. Нет, Мясников тоже любил зверей. Без этого разве стал бы заниматься своей работой? Но лично у него вызывал недоумение тот факт, что чем безобразнее и опаснее для человека было животное, тем с большим рвением бросались защищать его друзья дикой природы. Никогда не обращали внимания? А между тем это факт. Мясников и сам готов был почесать за ушко маленького пушистого котенка. Но вот приласкать шейтарского саблезубого заурафаза у него желания почему-то не возникало. Короче говоря, благодаря далеко не тщетным стараниям истых любителей природы и блюстителей ее прав, экзобиологи оказались поставлены в жесточайшие, можно даже сказать, почти невыносимые условия. Зато Семен Мясников получил постоянную, хорошо оплачиваемую работу. Как все это было увязано? Да очень просто. Представьте себе такую ситуацию. Открыта новая планета, на которой существует жизнь, но разум в человеческом понимании еще не зародился. А может быть и вовсе не собирается зарождаться. Но в принципе может. Собственно, почему бы и нет. Поэтому защитники всего и вся тут же заявляют о недопустимости какого-либо вмешательства в эволюционный процесс на дикой планете. В то время как ученые, понятное дело, горят желанием заняться ее изучением. Как поступить в такой ситуации? Самое простое и очевидное решение конфликта – исследование планеты с помощью спутников и дистанционно управляемых зондов. Поначалу это срабатывает. Но в какой-то момент у ученых все равно возникает неодолимое как зуд под лопаткой желание потрогать все собственными ручками. Вот тут-то и появляется Мясников со своей визиткой. Семен имел статус дипломированного зверолова. Что подразумевало умение извлекать биологические особи из среды их обитания, не причиняя ущерба последней. Экзобиологи могли получить лицензию на отлов необходимых им животных в строго научных целях. И более того, они имели возможность оплатить услуги профессионала. Мясников получал список требуемых животных с приложенными к нему фотографиями. Остальное было делом техники. В принципе, Семен мог поймать и доставить в нужное место, при наличии всех соответствующих документов, разумеется, Любое животное. Правда, с некоторыми приходилось помаяться. Проблемы, как правило, возникали со слишком большими или слишком маленькими животными. Первых непросто было затащить на корабль, вторых легко потерять. Особенно запомнился Мясникову случай с Дениским псевдоминотавром. Впрочем, это совсем другая история. А сейчас речь идет о туэнских сликолах. Эту скользкую мелочь Семен ловил обыкновенным сачком для бабочек. Мясников нашел место, заросшее густыми травянистыми растениями, напоминающими хвощ и папоротник, неподалеку от которого, по всей видимости, находилось гнездо или нора сликолов. Достаточно было затаиться на несколько минут, чтобы один, а то и сразу два сликала, начали шуркать в траве. Работа непростая, но нудная. При всей своей внешней неуклюжести сликолы были на удивление проворными. Стоило раз промахнуться, пытаясь накрыть прыгающий мухнистый комок с очком, как он тотчас же исчезал, как будто в землю зарывался или становился невидимым. Несколько раз Семен был абсолютно уверен в том, что поймал сликала Так нет же, сачок оказывался пуст. На то, чтобы отловить две дюжины сликолов, именно столько было заказано, ушло 4,5 часа. Музыкальное сопровождение не мешало, поскольку для такой охоты требовалось лишь острое зрение и быстрая реакция. Кинув, наконец, в контейнер 24-го сликала, мясников положил муз-меморик на заросший густым холмство лупавшего дерева. Для того, чтобы как следует закрыть контейнер, и включить систему долговременного стазиса. Да, видно, там и оставил. Больше негде. Так оно и оказалось. Поляну, где он ловил сликолов, Семен отыскал без труда. Музмеморик лежал в мху. Сдувно налетевшись с деревьев мелкий мусор, Семен, довольный, сунул в карман любимую коллекцию блюзов и счастливый повернул назад. Однако по возвращении Мясникова ожидал неприятный сюрприз. Посадочного модуля на месте, где оставил его Семен, не оказалось. Представляете? Посадочный антиграф — это не музми морик И просто так потеряться в траве он не может, даже если трава вокруг очень густая и высокая. Для того, чтобы посадочный модуль переместился в другое место, им должен кто-то управлять. У него ведь даже автопилота нет. Но на всей Туэнье, если верить отправившим его сюда знатокам, не было иного разумного существа, кроме самого Мясникова. Ситуация была неопределенной, мягко говоря. В некоторой растерянности Семен прошелся по поляне. Следы посадочных опор были на месте значит, можно было окончательно исключить и без того чисто гипотетическую вероятность того, что Семен ошибся местом. Мясников посмотрел по сторонам. Потом глянул наверх. Никаких следов, указывающих на то, куда мог подеваться антиграф, обнаружить не удалось. Семен отошел к краю поляны, присел на корточки и задумался. После некоторых не очень продолжительных раздумий Семен Мясников пришел к выводу, что думать о том, куда мог деться посадочный модуль, все равно что пытаться представить, что было до большого взрыва, когда еще вообще ничего не было. Вот так. Семен вообще любил подумать о чем-нибудь эдаком, выходящем за рамки понимания. Поэтому, чуть погодя, Семен наверняка бы задумался о том, что лежит за гранью бесконечности. Имеет ли шкала времени обратный вектор? Насколько объективным может быть субъективное восприятие реальности? Способен ли воистину всемогущий Бог создать камень, который сам не сможет поднять? И, наконец, сколько верблюдов может разместиться на булавочной головке? или еще о чем-то волнующем и животрепещущем. Но его размышления оказались прерваны появлением Сликала. Зверек, похожий на теннисный мяч-переросток, выскочил на поляну прямо перед Семеном и растерянно запрыгал на месте, подскакивая порой сантиметров на 70 вверх. Маленькому зверьку, если он не сидит в своей маленькой норке, ни в коем случае нельзя терять бдительность. Сликл, видно, забыл это золотое правило. А может, зверек в самом раннем детстве лишился родителей, и некому было объяснить ему, как нужно себя вести, чтобы не попасть в просак. Или же он не слушал старших и всегда поступал наперекор тому, что не ему говорили. Словом, как бы то ни было, но выплывши на полянку следом за беспечным сликолом бараволк, прихлопнул маленького зверька краем своей волочащейся по траве мантии. «Вот оно, как в жизни бывает», — подумал, наблюдавший за этой короткой аллегорической сценкой мясников. «Прыгаешь, резвишься, думаешь, что весь мир лежит у твоих ног, и вдруг бац! Ничего понять не успел, а тебя уже сожрали». Бароволк не стал долго задерживаться на месте содеянного злодеяния. Подобрав края мантии, хищник, негромко посапывая, удалился в свояси, оставив Семёна всё в том же задумчивом, полумедитативном состоянии. А, собственно, что еще оставалось Мясникову? Без посадочного модуля у него не было ни малейшего шанса добраться до зависшего на орбите корабля. Никакой еды у него с собой не было. А отправившие Семена на Туэню специалисты снабдили его самой полной информации о представителях местной фауны, забыв указать лишь одно — насколько они съедобны. Хотя, наверное, в этом не было никакого смысла. Местные зверушки одним своим внешним видом могли лишить желания попробовать их на вкус даже умирающего от голода дикаря. Однако без еды здоровый человек может протянуть довольно долго. Месяц или около того. Воды же вокруг было предостаточно. Если выйти на открытую местность и там начать бегать по кругу и размахивать руками, то рано или поздно обязательно попадешь в поле зрения одного из орбитальных спутников. Информация будет отправлена в центр наблюдения, где, вполне возможно, ее не оставят без внимания. Если штатным психологам центра удастся верно истолковать странное поведение Мясникова, на Туэнью будет отправлена спасательная экспедиция. И, быть может, спасатели найдут Семена еще подающим слабые признаки жизни. Если, конечно, не поторопятся и не станут пить кофе на каждой пересадочной станции. Интересно, как долго можно протянуть, питаясь корнями папоротника? Семен где-то читал, что корни земного папоротника весьма питательны и даже неплохи на вкус. Так, может быть, и местный? Мысль о преимуществах и недостатках папоротниковой диеты оборвалась, как прогнившая зубная нить, когда в нескольких шагах от Мясникова из травы выпрыгнул сликл. Семен не мог покляться, что это был тот же самый сликл, которого на его глазах вроде бы сожрал бороволк но он был уверен, что появился сликал точно в том самом месте, где исчез его предшественник. Семен все это время смотрел перед собой. Сликалы не могли перемещаться иначе, как прыжками. Если бы это был другой сликал, Мясников непременно заметил бы его появление гораздо раньше. Еще не понимая до конца, что происходит, Движимый лишь инстинктом, подсказывающим, как нужно действовать, Мясников сорвал с головы шляпу и, прыгнув вперед, прихлопнул ею с ликола. На этот раз он не мог ошибиться. Шляпа точно накрыла зверька. Ладонью, прижимавшей тулью шляпы, Семен почувствовал толчок, когда, пытавшийся вырваться сликал подпрыгнул в очередной раз. И все. Семен надавил ладонью на мягкую тулью шляпы. Сначала осторожно, затем сильнее. Примяв тулью до самой земли, Семен поднял шляпу. Сликало под ней не оказалось. Как ни странно, это почти не удивило Мясникова. Видимо, подспудно он ожидал чего-то подобного. Отряхнув шляпу, Семен положил ее на колено, сел поудобнее, посмотрел на часы и приготовился ждать. Торопиться ему было некуда. В лесу никогда не бывает тихо, в джунглях тем более. Со всех сторон доносятся звуки, похожие на стоны, вздохи, влажные, приглушенные хлопки. Лишенные голосового аппарата беспозвоночные обитатели туэнги издают звуки с помощью различных частей своего тела. Вот раздался звук, напоминающий стон Корнет Горна, попавшего в руки варвара. Это похоже на сухопутного кальмара Гилепиус Дисси гоняет воздух через свернутой трубкой внешний край мантии. Если он сделает это резко, то переместится, скользя по траве на несколько метров вперед. Но тогда и звук будет другой, более короткий и пронзительный. Сейчас же Гелепиус просто пел. Может быть, искал партнера для спаривания а, может, выражал таким образом свое отношение к окружающему миру. Помимо звуков, издаваемых животными, из джунглей постоянно доносилось громкое потрескивание и поскрипывание, временами переходящее в тяжелый протяжный охающий звук. Это деревья стонали и кряхтели под тяжестью облепивших их паразитов, теряли обломившиеся ветки, а то и падали, не выдержав непосильной тяжести. Помимо всего прочего, сырые, промокшие насквозь джунгли, были наполнены звуками текущей и капающей воды, чавкающей и чмокающей жидкой грязи и влажно-шлепающей листвы. Мясников сидел неподвижно, прислушиваясь к звукам леса и неотрывно следил взглядом за тем местом, где таинственным образом пропал сликал. Настоящий профессионал знает, что на охоте главное не умение быстро и точно стрелять, не физическая выносливость и даже не знание всех повадок и хитростей зверя, которого ты выслеживаешь. Умение ждать. Вот без чего охотнику не обойтись. Для того, чтобы добыть редкого зверя, порой приходится часами сидеть неподвижно, не моргая и даже почти не дыша. Нужно научиться становиться частью окружающего ландшафта, превращаться во вросший в землю камень, в полузасохший колючий куст. Птица должна садиться к тебе на плечо, как на сук. Полевая мышь без страха должна взбегать к тебе на колено, чтобы осмотреться и убедиться, что поблизости нет врагов. Умение Семена ждать было почти совершенным. И вскоре его терпение было вознаграждено. Точно в том месте, где исчез накрытый шляпой сликал, из травы выскочил другой. Или тот же самый. Долго не раздумывая, Семен и этого прихлопнул шляпой. Пытаясь вырваться, сликал три-четыре раза дернулся под тульей и исчез. Семен посмотрел на часы. С момента первого исчезновения прошло чуть больше десяти минут. Теперь Мясников был готов к тому, что должно было произойти. И когда спустя десять минут Сликал выпрыгнул из травы, Семен вновь накрыл его шляпой. Как и следовало ожидать, убедившись в том, что выскочить из-под шляпы не удастся, Сликал исчез. Семен довольно улыбнулся, отряхнул шляпу и надел ее на голову. Продолжать ловить Сликал, он не собирался. Ему и без того уже было ясно, что происходит. Прошло десять минут. Сликал выпрыгнул из травы. Попрыгал на месте, словно дразня Семена. И, убедившись в том, что мясников не желает продолжать заведомо проигрышную для него игру, разочарованно попрыгал прочь. Должно быть, искать нового партнера для игр. А Семен остался сидеть на краю поляны. Он уже в который раз получил наглядный урок того, что природа неистощима на выдумке. Более того, порой она оказывается феноменально непредсказуемой. Она готова идти на любые хитрости и ухищрения для того, чтобы помочь выжить порожденным ею существам. Ни одному мифическому творцу или создателю не придумать того, что может появиться в процессе борьбы за выживание. Всевышний, если бы он существовал, проигрался бы в пух и прах в спорах с эволюцией и, просадив все до последнего ломаного гроша, отправился бы побираться на окраины галактики. Да и там его фокусы, скорее всего, не имели бы успеха. Замечательные туэнтские сликолы, маленькие, безобидные зверьки, питающиеся комочками мучнистой слизи, скапливающиеся в основании черенков широких листьев деревьев, с округлыми бочкообразными стволами, изобрели свой весьма оригинальный способ противостоять вездесущим хищникам, пусть беспозвоночным, но от этого не менее опасным, чем любой другой голодный зверь, а заодно и прочим жизненным невзгодом. В случае опасности, когда не спрятаться, ни убежать уже невозможно, сликолы совершают прыжок во времени. Всего на 10 минут вперед. Но этого надо полагать достаточно для того, чтобы их вид смог выжить. И кто знает, быть может, благодаря своему уникальному умению со временем сликолы станут на туэнье доминирующим видом. Конечно, пока это была всего лишь гипотеза, призванная объяснить исчезновение посадочного антиграва. Но объяснение, надо сказать, получалось весьма красивым и в целом непротиворечивым. Семен встал, чтобы уступить дорогу ползущему куда-то по своим делам Садукаму, похожему на гигантского слизня, обросшего зеленоватой бахромой. Садукам был сухопутным китом туэнских джунглей. Он не спеша, можно даже сказать лениво, а может с чувством собственного достоинства, кто их поймет без позвоночных этих, переползал с места на место, собирая всяческую мелкую живность, копошащуюся в травяной подстилке. Благодаря огромным размерам у Саддукамы не было никаких естественных врагов. Он полз вперед, не обращая внимания ни на какие препятствия, что оказывались у него на пути. Слишком большие он обтекал, как морская волна оглаживает во время прилива прибрежные скалы. Те, что поменьше, подминал под себя. Поэтому самым разумным было уйти с его пути. Так поступали все местные твари. Так поступил Мясников. Глядя вслед неспешно удаляющемуся из полину, Семен только порадовался тому, что работодатели не заказали ему садукама. Быть может, на этот раз их разум смог взять верх над всепоглощающей жаждой знаний. А может быть, выделенных на экспедицию денег не хватило. Как бы там ни было, Мясников облегченно вздыхал всякий раз, как видел ползущего сквозь джунгли гиганта. Отойдя в сторону от оставленной садукамом широкой слизистой полосы, источающей отнюдь неблаговонный, а резкий запах, Семен присел на траву. И так он поймал две дюжины сликолов. Как ему это удалось? По всей видимости, сликалы не сразу видели в его сочке опасности избежать которой невозможно без временного прыжка. Тот зверек, которого он ловил шляпой, тоже сначала пытался вырваться а оказавшись в стазис-контейнере, сликолы впадали в оцепенение. Другой вопрос – почему потом они вдруг пришли в себя? Тут объяснения могут быть разные. От неверно подобранных условий стазиса, выбирать которые приходилось, руководствуясь главным образом интуицией и принципом «не навреди», до вышедших из строя в самый неподходящий момент элементов питания контейнера. Как бы там ни было, очнувшись непонятно где, сликолы пришли в ужас и все разом рванули в будущее, прихватив с собой посадочный модуль вместе со всем его грозом. Если бы в этот момент Семен находился в антиграве, он, быть может, и не заметил бы ничего, или не понял, что случилось. Но так уж совпало, что он отправился на поиски потерянного музмеморика, и все самое интересное произошло без него. Поскольку посадочный модуль все еще не появился, хотя Семен уже больше часа глазел на пустевшую поляну, оставалось сделать вывод, что когда группа сликолов одновременно задействует свои феноменальные способности, эффект на выходе получается суммарный. И если один сликол способен прыгнуть на 10 минут вперед, то две дюжины страшно напуганных зверьков могли утащить антиграф аж на 4 часа в будущее. Мясников невольно улыбнулся, представив, как в бессильной ярости станут обгрызать ногти на пальцах ученые, прознавшие о способности сликолов совершить прыжки во времени. Им ведь непременно захочется добраться до органа, который отвечает за это необыкновенное умение, и разобраться, как он функционирует. Но защитники природы никогда, ни за что, ни на каких условиях не позволят им даже кончикам скальпеля Коснуться хотя бы одного из сликолов. Более того, они непременно начнут кампанию за то, чтобы объявить туэню закрытой планетой, дабы уникальный местный эволюционный процесс, не приведи случай, не свернул бы вдруг не в то русло. Хотя какое именно русло то, а какое это, никто, естественно, понятия не имел. Но тут уж речь пойдет не о понятиях, а о принципах. Ждать появления антиграва, если, конечно, предположения и выводы, сделанные Мясниковым, соответствуют действительному положению дел, оставалось не так уж долго. Чуть более двух часов. У Семена имелся музмиморик, значит, было чем заняться. И все бы ничего, да только вот надвигались сумерки. А ночь или даже поздний вечер в джунглях не самое лучшее время соток. Особенно, если джунгли эти населены беспозвоночными аморфными тварями, которые воспринимают окружающий мир, обходясь без органов зрения. Ночью гигантские слезняки ориентируются в своих мокрых джунглях ничуть не хуже, чем при свете дня. А вот Семен, не собиравшийся задерживаться на туэнье до темна, оставил свой нектоскоп в антиграве и никакого оружия собой тоже не прихватил. Семен прошелся по краю поляны, отмахнулся от надоедливого зелюка, так и норовившего прилепиться к колбу, сложил руки за спиной и озабоченно подсокал языком. А почему, собственно, он решил, что сликолы перемещаются только в будущее? Что, если они умеют совершать прыжки и в обратном направлении? Если так, то он рискует никогда больше не увидеть свой посадочный модуль. Запертые в тесном ящике, перепуганные до смерти зверьки будут перебрасывать его то вперед, то назад во времени, ища выход из ситуации, из которой нет выхода. К тому же Семен даже присел, ошарашенный неожиданной мыслью, пришедшей вдруг в голову. Почему он решил, что только сликалы обладают способностью перемещаться во времени? Что, если этот дар в результате эволюции приобрели все, ну или почти все, обитатели Туэнии? Если жертвы научились прятаться от своих врагов в будущем, то, значит, и хищники должны были освоить это искусство. Иначе они бы попросту вымерли от голода или сожрали бы друг друга. Однако как хищников, так и их потенциальных жертв на Туэньи предостаточно. Следовательно, одни оказались нехитрее других. Если дело обстояло именно так, ситуация грозила обернуться подлинным кошмаром. Где, в каком времени находится сейчас посадочный модуль, бесполезно было даже гадать. Можно было, не задумываясь, наугад ткнуть пальцем в любую приглянувшуюся временную точку, рассчитывая, что в данный момент антиграф может оказаться именно там. Ну и что? Даже если и так в следующую секунду он мог оказаться где угодно. Да и какой толк от всех этих логических выкладок был Семену, если сам он находился здесь и сейчас? И в отличие от местных беспозвоночных, отношение со временем у него было весьма и весьма определенным, если не сказать натянутым. Как ни старался Мясников сосредоточиться на решении одной строго конкретной задачи, мысль его снова вильнула хвостом и свернула в сторону. Вот же право слова забавно. Люди едва ли не на протяжении всей своей истории пытаются найти способ управлять временем или хотя бы понять, как можно рационально его использовать. Время – это то, чего никогда не бывает в достаточном количестве. Его то некуда девать, то катастрофически не хватает. Вот бы здорово было обращаться со временем, как, скажем, с солнечными батарейками. Зарядил и, когда нужно, включил. А здесь, на Туэнье, прыгают себе забот, не зная живые временные батарейки. Ну почему? Почему именно с ликолом досталось это чудо, а не человеку? Может, потому что человек уже наделен разумом? А разум в сочетании с умением использовать время по своему усмотрению может устроить такой вселенский катаклизм, что никому мало не покажется. И не останется никого, ни людей, ни сликолов. Так может, оно и лучше, если люди никогда не узнают о необыкновенных способностях сликолов. И что для этого нужно? Всего-то организовать защитников природы, чтобы они кинули клич в защиту уникальной и неповторимой окружающей среды Туэньи, любой контакт с которой может привести к биологической катастрофе. Эти защитники природы – ребята боевые, им дай только повод побузить. Ученые-мужи, в отличие от профессиональных защитников природы, не имеют привычки выступать на публике с голословными, и необдуманными заявлениями. Поэтому они, конечно же, первыми сдадутся. Далась им это Туэния. Можно подумать, в галактике нет других планет с развитой биосферой. Мясников и сам готов был возглавить движение в защиту Туэньи. Вот только для этого ему нужно было сначала с нее выбраться. По мере того, как сумерки сгущались, из глубин джунглей доносились все более зловещие звуки. И что особенно неприятно, постепенно они приближались к поляне, на краю которой притаился мясников. Все заметнее, нервничая, Семен поглядывал то на небо, пока еще не видневшийся в просветах между кронами высоких деревьев, то на поляну, где по его расчетам должен был появиться угнанный антиграф. Услыхав доносящийся сверху мерный хлюпающий звук, Семен ничком кинулся на траву. И вовремя. Прямо над ним, влажно хлопая краями слизистой мантии, пронеслась гигантская псевдоманта. Должно быть, уловив каким-то из своих органов чувств движения характерное для живого существа, псевдоманта кинулась вниз с верхушки одного из ближайших деревьев, рассчитывая прихлопнуть жертву своим массивным телом. То, что, разобравшись, что к чему есть бы она его, скорее всего, не стала, послужило бы слабым утешением для расплющенного Мясникова. Пролетев над человеком, Севдаманта, как кусок сырого теста, шлепнулась посреди поляны. В сгустившихся сумерках Мясников все же мог видеть, как сначала и середины ее амортного туловища выдвинулись три упругих усика с цилиндрическими утолщениями на концах. Покрутив усиками по сторонам, псевдоманта оценила ситуацию. Видно, оставшись недовольной, хлюпнула и поползла, опираясь на выпирающие из туловища псевдоподии к ближайшим кустам. Должно быть для того, чтобы снова забраться на дерево и продолжить охоту. Знать бы еще, как она выслеживает добычу. Какие органы чувств при этом задействуют. Тогда можно было придумать, как лучше спрятаться как-то постепенно, незаметно для себя самого, Мясников уже почти смирился с мыслью о том, что ему придется провести ночь в джунглях. А потом, скажем, поутру он, конечно же, смирится с необходимостью искать что-нибудь пригодное в пищу. По возможности то, что можно употреблять в сыром виде. Никаких приспособлений для разведения огня у Мясникова при себе не было. И он сильно сомневался в том, что ему удастся добыть огонь одним из дедовских способов, ударяя камень о камень или быстро вращая в ладонях небольшую палочку. Увы, современный человек не приспособлен для жизни в диких условиях. Для того, чтобы просто остаться живым, ему нужно иметь массу всевозможных вещей, устройств и приспособлений. У Семена при себе был только муз с любовно подобранной коллекцией блюзов начала 20 века в оригинальном, неремастированном звучании. Но кому, спрашивается, это сейчас было нужно? Мясников собственноручно готов был запустить муз в кусты в обмен на то, чтобы снова увидеть на поляне свой антиграф. С багажным отсеком, забитым стазис-контейнерами с туэнской живностью. Он даже готов был выпустить всех этих беспозвоночных в их естественную среду обитания. Пускай себе плодятся и размножаются. Семен не имел ничего против законов природы. Семен хотел вернуться домой. Ну и все, в общем, в данный момент». Сейчас он готов был махнуть рукой даже на то, что неустойку за невыполненный контракт не покроет даже продажа корабля, единственной собственности которой владел Мясников. В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда он не думает о будущем и при этом решительно рвет с прошлым, хотя потом об этом, скорее всего, сильно пожалеет. Сейчас Мясников думал о том, что если ему удастся дожить до утра, то он почти наверняка смирится с потерей антиграва и начнет свою рабензонаду. Естественно, смысл о том, как бы обустроить Туэнью. Человек ведь считает себя венцом творения, а потому не имеет привычки приспосабливаться к условиям окружающей среды, предпочитая, чтобы внешнее пространство перестраивалось в соответствии с его потребностями. В условиях современного мегаполиса это было возможно, И даже, скорее всего, разумно. В условиях дикой природы грозила гибелью. Однако к идее о полной безнадежности и бесперспективности подобного отношения к жизни нужно было еще прийти. И никто не обещал, что путь этот окажется коротким. Семен ощущал себя, как зверь, запертый в клетке. Заранее он уже прикидывал, с какими трудностями и лишениями ему придется смириться. Он даже мысленно составлял список, с чем смириться будет относительно легко, а с чем непросто. Например, Мясников даже и не подумал бы сокрушаться по поводу единовременного исчезновения всех средств массовой информации. А вот рисовой лапши, маринованного имбиря и самого обыкновенного майонеза ему будет здорово не доставать, особенно в первое время. Семен в очередной раз посмотрел на часы, грустно вздохнул и в первый, но, очевидно, отнюдь не в последний раз пожалел о том, что он не сликал. Обладая мясников теми же экстраординарными способностями, что эти маленькие мучнистые комочки, он бы перенесся на 4 часа вперед. К тому моменту, когда короткую туэнскую ночь сменит чуть более длинный инопланетный день. День, в отличие от ночи, несет с собой новую надежду. День создан для созидания и труда, для радости и веселья, для того, чтобы заняться поисками пищи, в конце концов. Да, и для этого тоже. Семен, хотя уже часа полтора, как начал ощущать голодные спазмы в животе, не собирался отправляться на поиски пропитания на ночь глядя. День на диете еще никого не убил. За исключением тех, кто натощак решил ночью в лесу прогуляться. Поскольку спать Мясников не хотел, да и опасное это было занятие, самое время было снова все как следует обдумать и разобраться, как же такое могло случиться. Ведь не первая же это была экспедиция для Семена. Далеко не первая. С какими только тварями не приходилось иметь ему дело. Казалось бы, пора уже было привыкнуть к тому, что порой они выкидывают такие коленца, от которых и черту бы тошно стало. Вот, помнится, был случай. Правда, следует признать, прежде посадочный модуль у Семена не угоняли. Мысли приходили в голову, сменяя одна другую. Идеи спасения вспыхивали, как праздничные фейерверки, и тут же гасли. Жалость к самому себе переплеталась с гордостью за умение сохранять спокойствие и здравый рассудок в любой ситуации. Мозг то ссыхался в вишневую косточку, то разрастался, как раковая опухоль, повсюду пуская метастазы. «Так вот, что такое разум», — понял Семен. «Именно он заставляет человека мечтать о несбыточном и придумывать такое, что вообще не должно бы приходить в голову. Человек не властен над временем, потому что он слишком для этого умен. Он знает, сколько будет дважды два». Знает, сколько электронов в атоме водорода. Знает, что случится, если случайно провалишься в черную дыру. Знает, что сколько бы обезьян не получило доступ в интерсеть, они не смогут путем случайного перебора клавиш воссоздать хотя бы строчку из Гамлета. Вопрос, а зачем ему все это знать? Не лучше ли стать хозяином времени, как маленький комочек протоплазмы стоеньи? Ведь, получив в свое распоряжение время, можно обрести вечность. И не вечный покой, а вечный восторг, вечную радость бытия. Стоила ли вечная жизнь того, чтобы отказаться ради нее от разума? Все перемешалось в голове у Мясникова. Вопросы и ответы, плюсы и минусы, доводы и опровержения, решения и последствия. Правда, вымысел, иллюзия, реальность, бред. Да, собственно, кому какая разница? Соображения сиюминутной выгоды оборачиваются высшими идеалами в условиях, когда нет ни прошлого, ни будущего. Все плохое заканчивается, не успев начаться. А приятное длится вечно, как сон, как мечта вечной жизни. Семен уже забыл, какова была отправная точка его логических построений. Но вывод, к которому он постепенно подбирался, был очевиден. Настолько, что Семен в один миг забыл о нем, едва только на укрытой густыми фиолетовыми сумерками поляне, материализовался исчезнувший, казалось, навсегда посадочный модуль. Сорвавшись с места, Семен подбежал к открытому люку и, ухватившись рукой за скобу, запрыгнул в антиграф. Хлоп! Ладонь припечатала клавишу аварийной блокировки люка. Только после того, как упавшая сверху плита отделила пространство внутри антиграфа от диких первозданных джунглей Туэньи, Мясников почувствовал нервную дрожбу, будто сильный озноб, сотрясавшую его изнутри. Это была запоздалая реакция на смертельную опасность, которой ему, по счастью, удалось избежать. Все хорошо. Мысленно принялся внушать себе мясников. Все уже закончилось. Все позади. Все. Абсолютно все. Семен подошел к пульту управления и опустился в кресло пилота. В посадочном модуле кресло было не такое мягкое и просторное, как на корабле. Собственно, это было не кресло даже, а стул на высокой вращающейся ножке. Высокий и неудобный. Но Мясников умел мириться с временными неудобствами. Вернее, он предпочитал их не замечать. Быстро набрав код доступа, Семен включил предстартовый отчет времени. Забыв о прошлом, Мясников уже строил планы на будущее. У него на борту находились животные, обладающие способностью перемещаться во времени. И самое главное, кроме него, никто об этом не знал. А сам Семен пока еще не придумал, как лучше распорядиться этим чудом. Но у него еще будет время, чтобы не спеша как следует все обдумать. Включился двигатель антигравитационной тяги. Посадочный модуль оторвался от земли и стал плавно, медленно подниматься вверх. На край поляны выбрался бароволк. Прыгая будто на перегонке, к нему подскочила пара сликолов. Казалось, существа наблюдают за тем, как аппарат странной конструкции и непонятного назначения покидает их планету. Поднявшись чуть выше макушек деревьев, антиграф на мгновение завис в одной точке и вновь исчез на этот раз вместе с Мясниковым. «Что это было?» — спросил один из сликолов. «Кто его знает?» — задумчиво изрек бараволк. «Поиграем?» — спросил другой сликол. «Конечно!» И все трое разом, как в реку, нырнули в поток времени. «Что же нам после этого остается?» Вы слушали фантастические рассказы Алексея Калугина из сборника «Так держать сталкер». Читала Галина Горыня.